Глава 43. Шаг 1. Отвлекающий удар. Для того, десятку моих конников пришлось сделать большой крюк, дабы обойти дрегов с запада. Едва эта команда под предводительством Йомунда скрылась из глаз, никакой связи я больше с ними не имел, потому весь дальнейший отчёт операции пойдёт от времени их атаки. Прошло не менее 20 минут. прежде чем мы увидели, как среди деревьев замелькали конные силуэты. К этому времени лагерь был уже почти собран. Палатки и шатер навьючены на лошадей, кострища залиты, сумы закинуты на плечи. Высокий седовласый орк, бывший по ходу верховодом этого отряда, как раз что-то наставительно впаривал своим воинам, когда за его спиной возникли несущиеся во весь опор всадники, перекушенные лица, оскаленные орды, занесённые над головами топоры и заведённые луки, и всё это практически в полной тишине, лишь нарастающий топот копыт и храп лошадей нарушал обычный лесной звуковой фон. на несколько секунд дроги отторопили ни в силах понять, не привиделось ли им это. Они потеряли несколько драгоценных секунд, когда можно было достать оружие из бич щиты, но они лишь отторопило пялились на несущуюся на них смерть. "Пора", негромко сказал я, и мы рванулись вперёд. "Твою мать, как же красиво йомонт ворвался в лагерь!" На последних и двадцатиметрах его подопечные сгруппировались в кулак и ударили прямо по центру, едва-едва начавшей выстраиваться стены щитов. Раздался слитный бам, и дрэги, как кегли, разлетелись в разные стороны. И в нашем мире мало приятного, когда тебя грудью на полном скаку сшибает лошадинка, а уж когда в тебя врезается то чудище, кое лошадью называют здесь. Тут уж даже хвалёный врач здоровья может дать сбой. Но главное, пока Дригович с матами и охами приходили в себя и избивались в некое подобие строя, им было совершенно не до моего отряда. Шаг второй, основной удар. Мы неслись подобно ветру и подоспели как раз к времени новой атаки Йомунда. С грохотом и топотом и на этот раз с громким криком «А-ха!» они вновь врубились в испуганно кричавших дрэгов и тут же во фланг бедолагам ударили «Мои ребята!» И пошла потеха! Что может быть лучше, чем рубить ошеломленного врага? Первым же ударом я развалил какого-то стоявшего на коленях и мотающегося к головой бедолагу. Его стёганка оказалась бессильна против со всего размаха опущенного на спину топора. Второму досталось обухом, третий сумел оказать некоторое сопротивление и подставил щит. Но я снёсу блюд как куда-то налево под ноги Зигфриду, что несколько подотстал на своих коротких ножках от основной группы. В мгновение ока мы смяли правый фланг противника и завязли. Пока рубили этот самый правый фланг, пока Йомунд топтал центр, Седалас и Важак собирал самых крепких воинов в круговую оборону на левом Это было мужественное и грамотное решение оставить тех, кому уже не помочь, чтобы спасти хоть кого-то. Кто-то из дрэгов пал, кто-то был ранен, а кто-то и вовсе бросился на утёк. Но с десяток крепких воинов окружили вожака, и там могло быть опасно. Но она ошибся. Вернее, приметив, как разворачиваются события, я заставил его ошибиться. Тут бы ему, сбив воев, кулак броситься на нас, да сбить с нас спесь. Ведь мы и сами были сейчас достаточно уязвимы. Добивая врагов, нарушили строй, отряд Йомунда топтался, неловко поворачивая коней. А несколько самых глупых моих ватажников, ох и надеру я им уши после боя, бросились рубить убегающих врагов. Но он остался в обороне, пытаясь остановить бегущих бедолаг. «Луки, то-вс-пали!» У нас было не слишком много хороших лучников. Парочка кривичей следопытов дарус по имени Стрела. Но, конечно, лук в руках умели держать почти все. И у многих он был приторочен к сёдлам вместе с колчаном Добрых Стрел. Вот и сейчас, услышав мою команду, те из людей Йомуд, что не были заняты схваткой, вдруг натянули луки и в единый миг обрушили на засевших в оборону дрегов волну стрел. Не даром я тренировал с ними умение стрелять по команде. Миг и ещё одну. Конечно, не многие из них нашли дорожку в стене щитов. «Надо родиться в седле и с луком, чтобы метко стрелять, сидя находящий ходуном в спине лошади, но здесь смысл даже был не в том, чтобы кого-то завалить или обескровить, а в том, чтобы дать нам пару драгоценных минут. Я бы, как я уже делал в ночной шибке, с дрэгами не хоронился, а рванулся в безумную атаку». Носида власы в усть оказался более осторожен, и в этом была его ошибка. Дреговичи смешались с кукужичьими щитами, в которые волна за волной прямой наводкой ударялись стрелы, и это отло нам время отожать и разогнать остатки сопротивляющихся. И уже вскоре супротив закруглённой стены щитов дрегов встала наша стена щитов. И только я подумал о том, как же теперь ее разбить, как над пулем боя раздался зычный крик Зигфрида. «А ну, разойдись, ребята!» Гном растолкал щиты, и вдруг в его руке возник моток толстой веревки. «Во имя Гвельха! И ха-а-а!» И я впервые слышал имя этого бога. Должно быть его почитали только у тевтонов, и должно быть он отвечал своим сынам. Магонавия и взвившееся lasso выдернуло из центра строя дрэга в громадного облачённого в добротную кольчугу воя. Ещё буквально пара ударов сердца и острый край топорища проткнул ему челюсть с нижней стороны. Это произошло так неожиданно, что все окружающие застыли, глядя, как хлепит и извивается ещё живой, но уже шагнувший за грань жизни воин. Но битва не место для переживаний. А ту их взревел я, бросаясь в прорыв и раскручивая над головой топор. Какой-то ублюдок попытался откнуть меня в бок небольшим копьецом. Но там с щитом оказался один из трех братьев-русов по имени Магни, под другой же бок встал его брат Леев, а вслед за нами устремилась и вся остальная братва. «Ха! Клянусь Ильданом, это было просто избиение!» Мы смель их в один момент, разместив по всей поляне. Кто-то бросился на утёк, кто-то на землю, вымаливая жизнь. А Седогласые вошки вдруг выхватил кенжал, вонзил его себе в сердце. Ещё несколько минут, и всё было кончено. Твою мать. Я в некотором афиге посмотрел на заваленную трупами и ранеными поляну. Как же мы это сделали? Не иначе боги руководили нашими руками. Такой победы не ожидали ни я, ни моя дружина. Мы потеряли убитыми двух бойцов, молодого славена, имени которого я даже не запомнил, и пристрелого грузного руса по имени Хьорф. Ранено было с полдюжины орков, но кроме получившего шальную стрелу в бок Стэна, все легко. Да и он было понятно, что выкорабкается. Дреби же были раскатаны в пыль. Девять убитых, десяток раненых, коеих мы взяли в полон, остальные же просто утекли. Что сказать? Беспечность до добра не доводит. И я подошёл к кривившемуся стыдом Зигфриду, который, как оказалось, имел не последнее представление о знахарчестве и врачевании. Уже успел вырезать стрелу и теперь готовился наложить моховый компресс. "Что, как?" спросил я раненого, на тот, несмотря на болезненную гримасу, весело ответил: "Одной стрелой меня не завалишь, её тун хранит". Я улыбнулся и подбадривающе хлопнул Стена по плечу, но вдруг тормознул, приметив какую-то копошащуюся в ране тёмную дрянь. Нет, это не была тлетворная магия проклятия или яда. Скорее, это был росток будущего заражения крови. Отодвинув руки гнома с приготовленным компрессом и положив ладонь на рану, я позволил чёрному огню резким вспыхом выжечь отраву. Орк вскрикнул, боль должно быть была нестерпимой, но Зигфрид одобрительно покивал головой. Он тоже увидел зарубы и ж болезни. Что с этими будем делать? спросил подошедший Йомунд Пинком, подкатив ко мне одного из Дреговских воев. Он был ещё совсем молодым, почти мальчишкой. Удар топора раскрыл ему плечо, но скользь жить будет, и если я, конечно, дозволю. Перевяжите его кто-нибудь, приказал я. Крожь не переставая сочилась из раны, а глаза парнишки уже давно были на мокром месте. Ёмон сплюнул, нагнувшись, оторвал от рубахи бедолаге длинную полосу, как видно решив, что кто-нибудь это он, и принялся колдовать над раной, вычищая её полоснутым крогом кенжалом. Я же схватил дрега за собранные в хвост длинные волосы, вежливо спросил: «Кто вы и откуда, и кто у вас был верховодом?» «Отвечай, падаль, пока не зарубил к хиям!» «Да не ври! Проведаю, башку не сносишь!» «Дреги, дреги мы соловицкие, рода Сержского, да охорона купца Вересня!» «Клянусь, Эльданом, тятенька, клянусь!» принялся лепетать этот недоделанный вояка. В его голосе был лишь ужас и страх, и я мог его понять. После того, как мы вдвоём меньшим числом легко растоптали всё их воинство, идём на Пеп под могу князя Яромира заслань, супротив русов князя Рюрика, а верховодит у нас Гельха, стрейшен наш Соловицкий. Что-то не торопились вы, проворчал Йомонт, силой затягивая импровизированную повязку на рукой Кепаренка так, что тот скривился от боли. Слыхал я Слыхал, что Вересень советовал стрейшине, что, мол, не надо б нам поспешать в Заславль, а не то там оголовы все и положим. «Не убивайте меня, дяденька, прошу!» Последние слова молодого Дрэга перешли натурально в плач. «Эх, молодежь!» Что же касается его рассказа, то все было истинно так, как я и предположил. Но вот что делать с пленными, большая часть из которых к тому же была ранена? По-хорошему, прирезать бы их, дабы никто о нашем присутствии здесь не прознал. Но, учитывая, что немало дрэгов от нас утекло, в этом не было никакого смысла. Разве что... «Сие места знаешь?» – спросил я у паренька. «Да, тятенька, ходил тут с батьким по охоту». «Где Туманная гора находится, знаешь?» Дрэк быстро-быстро закивал, хотя в его глазах и водили хороводы чертики страха. «Пойдешь с нами, остальных обобрать да... отпустить!» Вои родовых вождей, конечно, никогда не могли похвастаться такой выучкой и снаряжением, как дружинники, чья доля только и была, что махать топором в сражениях. Близнеки вожди, как правило, сами пахали землю. Мало какой племенной вождь мог обеспечить прокорм десятков здоровенных бездельников. Но, конечно, некие плюшки имели. А в многочисленных стычках с соседями брали своё первыми. Поэтому обобрали мы покойных и не очень воевок Гельха на славу. Особенно приятно было хапануть кольчуги, кое принадлежали охране купца Кую вошь также привлёк к своему походу. Кольчуги я распределил лучшим воям, среди которых оказался Йомунд, Магни и ещё один отличившийся в бою Рус под именем Визима. Тем же днём прошли мимо большого селения, где, кажется и слыхом не слыхивали, что на земле Триговичей пришла война. От некоторых северян поступили предложения по куваркаться с прилежными орками Их отношение к женщине было куда как менее пиететно, чем у словинов. Но я на корню пресёк все эти поползновения. И дело было даже не в том, что сия напрочь не соответствовала морали Андрея с 21 века. Она сейчас просыпалась во мне лишь изредка, а в том, что дисциплина важнее всего. Мне уже не раз приходилось обмешуливать самых наглых и глупых членов отряда кулаками – особенно досталось трём безбашенным братцам, не хватало, чтобы они ещё и за баб передрались. А к вечеру дошли до болот. "Не нравится мне это место", принюхиваясь, проговорил Йомунд. Мы стояли у довольно резко начинающейся трисины, будто чья-то рука провела границу, чётко разделив её и обычный лес. Уходящая на запад болото тонула в дымном мареве испарений. То здесь, то там виднелись лужицы тёмной воды, часто наполовину затянутые ряской, а деревья в отличие от тех, что высились за нашей спиной, были болезненно скрючены и согнуты. А вот звуковое сопровождение этого зрелища не выделялось какой-либо мрачностью. Весело квакали лягушки, где-то вдалеке гуддарила птичка, шуршал камыш на лёгком ветерке. Я сплюнул и ничего не ответил Йомунду. Вместо этого приказал доставать ко мне дреговского пацана, который, кстати, носил совершенно привычное моему уху русское имя Ярослав. Далеко отсюда до горы Спросил я его, когда магний выволок парня из задних рядов, сгруппившихся у кромки болотовых. Не знаю, господин, тут я не бывал, но из нашей к места на видна. Я приказал парню нарисовать карту известной ему местности, что ввело его на некоторое время в ступор. Что такое карта и как её чертить? Он в упор не ведал. Но с горем пополам изображения этих мест я всё-таки получил. Выходило, что мы подошли к самой восточной точке болот в центре которых высилась из комы онами гора. И кули вступать в них здесь, то передце потрясение нам будет нужно довольно-тки до фига. А вот если обойти болото и выйти на траверс горы с юга, там где проживал род соловицких дрягов, то расстояние, кое нужно будет пройти по трясине, окажется вдвое меньшим. Выбор пути, собственно, был очевиден. Но это все будет завтра. Солнце уже почти спряталось за деревьями, погрузив и так мрачноватый лес в совсем уж темные тона. И я приказал разбить лагерь, да зажарить подстреленную стрелой косулю. Ребятам надо было устроить небольшой отдых. Меня же ждало менее приятное развлечение. Взяв за шкирку Игнатия, я потащил его в ближайший лог. "Товарищ мой Аса, что ты делаешь? Зачем мы куда-то идём? Что ты от меня хочешь?" причитал Рами, куева я практически тащил за шкирку Балахона за собой. "Включай свою жужжалку!" Только тут до механика дошло, что рубить его голову ему я не собираюсь. Мне нужен был разговор без лишних ушей, и я уже не раз упрёждался, насколько он и у византов чутки и больше не хотел повторять этих ошибок. За какой фигнёй мы конкретно идём и что там нас может ожидать? спросил я у Игнатия, когда тот послушно включил глушилку. Не думаю, что слово фигня ему было известно, но контекст он, конечно, понял. Дело было в том, что с некоторыми тайнами типа бесловесных мехов я был готов мириться, считая, что любые разумные имеют на них право, но вот те тайны, что касаются меня, я хотел сейчас уничтожить. Товарищ мой Асса, всё, что нужно для похода, мы уже Начал было Игнатий, но, увидев быстро сгущающуюся в моих глазах злобу, заткнулся. Под железным забралом не было видно ни рта, ни носа. Выразителями мимики этих живых роботов были только их глаза и металлические надобровья. Но если долго имеешь с ними дело, вскоре начинаешь читать их не хуже других разумных. На чле меха отразилась происходящая внутри борьба. С одной стороны, те тайны Кои, я хотел сейчас убить, видимо, были достаточно серьёзны, но с другой, он уже прекрасно знал мои нравы, то, что от меня можно было ожидать чего угодно. Не надо мучить Игнатия вопросами, кое его не касаются. Вдруг раздался за моей спиной шелестящий голос. Твою мать, как они сумели ко мне так тихо подобраться. За спиной стоял Маркус с собственной персоной в сопровождении одного из своих немых подручных. Иди, Маркус повелительным жестом отослал явно вздохнувшего с облегчением Эгнатия. А я вздохнул с облегчением от выключения жужжалки. У каждого народа есть свои тайны, Русс, сказал Рамей, и я внутренне усмехнулся от схожести наших мыслей. Но я понимаю твою обеспокоенность судьбами твоих людей, меня же волнует, чтобы то, что я сейчас тебе скажу, навсегда осталось между нами. О, как Честно говоря, думал, придётся выбивать из чёртовых железных колпаков эту инфу оттут же. Я не склонен болтать языком направо и налево, если ты об этом. Маркус коротко кивнул и после некоторой паузы начал рассказ. И только он начал говорить, как его внутренний я подобрался, почувв, что эта инфа на вес золота. Древние хроники говорят, что семь народов с семи корней пришли в этот мир на седьмой день творения. Каждый из народов ввёл свой пророк, коему во тьме неведомые сотворители сущего дали светочь, дабы он мог провести своих людей сквозь толщу мер реальности и уберечь их от тварей обитающих там. В прибыв на Террасекундо, семь народов расселились по её просторам. Некоторые из них сохранили свои светочи, некоторые увы потеряли их во тьме веков. Звучало, как Иоангеле. Механик зачитывал слово на с листан. Но чёрт, подери. Террасекундо, Земля 2. От прикосновения древних тайн перехватило дыхание, но на морду я попытался натянуть исключительно индифферентный покер-фейс. «Я так понимаю, вы, Роме, из тех, что утеряли». «Ты понимаешь верно, Русаса», – кивнул Маркус. «И ты хочешь сказать, что мы сейчас идем за этим вашим светочем?» «Но почему вы не пришли за ним за эту самую тьму веков? Почему сейчас?» Это не относится к делу, а к делу относится то, что Светоч под наименованием Меха Янд сейчас находится в Туманной горе. Что же касается вопроса, с чем и кем мы там можем встретиться, мы не знаем. «А мне кажется, кое-что вы знаете». Я почесал подбородок и сплюнул. Что это за место? Хм. Маркус явно не горел желанием выдавать ещё и эту тайну. Почему? Думаю, потому что боялся, что я просто его кину и сляняю. Это могила погребения величайшего полководца, который жил во времена, когда столицей Римской империи был не Константинград, а Ромул. Могила. Хм, да. То есть мы идём грабить Могилу, и Маркус ещё и не знает, с чем мы там можем столкнуться. Офигенски. В окончании этого разговора я решил задать ему ещё один вопрос, хотя, как мне казаться, уже знал ответ. Что Игнатий доставил Мирянам? Иуновь арамей не горел желанием отвечать. Почти минуту он шелестел механизмами, прежде чем ответил. То был светоч народа орков под названием Семена Сущщего.